Глава 669. «Ты жульничал!» Когда каменная плита взорвалась, сидящий на вершине башни святой солнечная душа резко открыл глаза и раскинул над городом свое божественное сознание. Это позволило ему сразу же найти Манхао, получив общее представление о ситуации, его века задергалось. «Соревнуются, у кого больше демонических сердец? Этим семерам совсем жить надоело? Нельзя дать этому парню повод выйти из себя!» «Если он будет иметь моральное превосходство, то вся эта ситуация может быстро выйти из-под контроля». Святой солнечная душа посмотрел на настоящий неподалеку колобас. От одной мысли о вине внутри у него закололо в висках, а лицо стало совсем неприглядным. Взмахом рукава он вызвал человека из-за пределов башни. Оказавшись внутри, он тут же рухнул на колени и поклонился. «Приветствуй, наставник!» – говорил мужчина средних лет в длинном пурпурном халате. Он смотрел на святого с нескрываемым благоговением в глазах. Его культивация находилась на великой завершенности стадии завершения души, не так уж далеко от отсечения души. «Отправляйся в павильон секты, где обменивают демонические сердца!» – невозмутимо приказал святой солнечная душа. «Сейчас там находится один человек, которого я хочу, чтобы ты пригласил сюда. Веди себя с ним предельно учтиво, как если бы ты разговаривал со мной!» Мужчина утвердительно кивнул, но не совсем точные инструкции наставника вызвали у него весьма резонный вопрос. «Наставник, как зовут этого уважаемого члена старшего поколения?» «Ты сразу же узнаешь его. А теперь ступай». Святой солнечная душа, похоже, не хотел вдаваться в подробности. Мужчина молча поднялся и задумчиво покинул башню. Тем временем на втором этаже обменного пункта Общества солнечной души» Манхауса сложенными за спиной руками поднял глаза от останков весов демонических сердец девяти драконов, на оцепеневших и лишенных дары речи стариков. Они застыли, словно громом пораженные. У них гудела голова, словно там внезапно поднялась настоящая буря, сметающая все на своем пути. А потом они начали проводить мысленные расчеты. Изменение цвета означает удвоение количества демонических сердец. Свет изменился шесть раз. Получается, количество демонических сердец увеличилось в шесть раз. Изначально было 80 тысяч сердец. Только не говорите мне, что у него в сумке лежало 500 тысяч демонических сердец. Если обменять 500 тысяч демонических сердец на духовные камни, тогда, тогда получается более 300 миллионов камней! Старики с нескрываемым ужасом посмотрели на Мэнхао. «Не может такого быть! Весы демонических сердец Девяти Драконов действительно имеют верхний предел! Они могут посчитать только 1 миллион стандартных демонических сердец низкого качества, 500-600 тысяч не способны уничтожить плиту! Здесь что-то нечисто!» Старики не сводили глаз с Манхау. Пока они ломали голову, в чем заключалась проблема, распорядитель Джоу и старейшина Сунь тоже с изумлением осознали, что здесь явно было что-то не так. Они неосознанно посмотрели на Манхао. Глаза семи стариков и двух служителей павильона покраснели. Лица стариков перекосила гримаса гнева, когда до них дошло, что они могут проиграть. Ты жаль Хрипло вскричали они. В случае поражения все их демонические сердца перейдут Манхао. Сумма была слишком большая, чтобы это можно было легко принять. Ведь эти демонические сердца принадлежали не им, а являлись собственностью секты клонов, которые они представляли. «Ты точно жулил! Весы девяти драконов могут выдержать миллион демонических сердец низкого качества! Ни за что не поверю, что у тебя в бездонной сумке лежит девятьсот тысяч сердец! Не знаю, как ты это сделал, но такой жулик, как ты, достань смерти!» Жажду убийства семерых стариков можно было разглядеть невооруженным глазом. «Хватит ли тебе духу еще раз поспорить с нами? Достань свои демонические сердца из сумки, чтобы мы могли самостоятельно их посчитать!» Если струсишь, это только подтвердит, что ты жольничал. Проявив такое вероломство прямо у нас на глазах, ты подписал себя смертный приговор. Если мы уличим тебя в обмане, тогда тебе не выйти эти из этого павильона». Семеро стариков начали вести себя очень задиристо. Они вышли вперед, превратив свою культивацию в невидимую бурю, которая затопила весь этаж. Если бы бледная Вейли не спряталась за спиной Манхао, эта буря разорвала бы ее на куски. Один из стариков вытащил еще одну бездонную сумку и бросил ее на каменную плиту. Девять драконов ярко вспыхнули, а потом появился синий цвет. Вот только им загорелись не все драконы, лишь около половины первого дракона окрасилась в синий. 98 тысяч демонических сердец низкого качества. Это все демонические сердца, которые у меня есть. До сих пор хочешь состязаться с нами? Распорядитель Джоу и Сунь Юн Лян молча наблюдали за всем со стороны. А в этот раз распорядитель Джоу умудрился сохранить нейтральное выражение лица, и ему больше не хотелось быть частью происходящего. Манхау холодно посмотрел на семерых стариков, а потом взмахнул рукой. Из-под останков предыдущей плиты вылетели все его бездонные сумки. Увидев это, семеро стариков с криками бросились на него. Прежде чем они успели подойти достаточно близко, Манхау открыл последнюю сумку и вытащил демоническое сердце ярко сверкающий кристалл исходил плотной духовной энергией. Манхау бросил его Сунь Юн Ляну со словами. «Старейшина сон, не оценишь его для меня?» Старики застыли на месте и посмотрели на демоническое сердце в руках Сунь Юн Ляна и тут же скривились. Им не требовалось внимательно его разглядывать. Уровни духовной энергии и цвета было достаточно, чтобы понять. «Это демоническое сердце среднего качества!» Воскликнул Сунь Юн Лян. Это заявление разрушило последнюю надежду стариков на выигрыш. Сунь Юнлян Лиан тяжело дышал, разглядывая демоническое сердце. А потом пораженно перевел взгляд на сумку в руках Мэн Хао, семеро стариков невольно проследили за его взглядом. Каждый из них уже примерно догадывался, что лежит внутри, и от этого их лица стремительно бледнели. «Цены на демонические сердца практически не меняются», — сказал Сунь Юнлян. Лиан. Одно такое сердце стоит 10 тысяч духовных камней или 10 демонических сердец низкого качества. Разумеется, обратной конвертации нет. Он посмотрел на Манхау и медленно спросил: Сабрадос, сколько у вас демонических сердец? Манхау никак не ответил, он просто взмахнул рукавом, позволив искрящемуся водопаду вырваться из его сумки. Весь этаж затопила плотнейшая духовная энергия, превратив его в нечто похожее на землю бессмертных. 10 тысяч демонических сердец образовали на полу небольшую гору, у всех присутствующих от такого зрелища перехватило дыхание. 10 десять тысяч демонических сердец! Это сто тысяч демонических сердец низкого качества! Их можно обменять на 100 миллионов духовных камней!» С заметным трудом выдавил Сунь Юньлян. Лян. Распорядитель Джоу чувствовал, как у него начало темнеть перед глазами, Откуда ему было знать, что человек, которого он совсем недавно прилюдно унизил, окажется хозяином такого внушительного богатства? Семерых стариков била крупная дрожь, похоже, от увиденного они постарели лет на десять. В сравнении нет нужды, сказал Сунь -Юнь Лян, покосившись на Манхао. Он сложил ладони в поклоне и объявил: «Собрался, вы победили». Стоящая за спиной Манхао Вэй -Ли не могла поверить своим глазам. Она знала, что Манхао был богатым. «Но чтоб настолько...» Манхау поднял руку, чтобы собрать бездонные сумки семи стариков. От такой наглости их хозяева с кровожадным блеском в глазах были на грани того, чтобы наброситься на него. «А ну постой!» соврадос. у тебя и вправду больше демонических сердец, чем у нас!» «Однако ты так и не опроверг наше обвинение в жульничестве!» «Даже если у тебя есть десять тысяч демонических сердец среднего качества, их всё равно мало, чтобы уничтожить весы демонических сердец девяти драконов!» А раз ты жольничал, значит, наш поряд меняется! Мы не примем такого исхода!» Разумеется, старики прекрасно понимали, что это был лишь софизм. Примечание переводчика. Софизм. Формально кажущееся правильным, но ложное по существу умозаключение, основанное на преднамеренно неправильном подборе исходных положений. Но что еще им оставалось делать? Они не могли просто так взять и отдать Манхау все их демонические сердца. «Ну что ж, тогда мне придется заставить вас принять такой исход». Спокойно произнес Манхао. Взмахом руки он вызвал из сумки оставшиеся 20 тысяч демонических сердец. Гора кристаллов практически достала до потолка второго этажа. Глаза семерых стариков округлились, когда Манхао вытащил из безданной сумки демонические сердца высокого качества. Великолепие этих сердец сразу же приковало к себе внимание всех присутствующих на этаже. Исходящая от них духовная энергия превратилась в ауру, которая словно огромный столб взмыла над морской твердыней. В небесах начали вспыхивать разноцветные огни, поднялись ветра, заклубились тучи. Все практики в морской твердыне поражённо уставились на небо. На каждой улице тут же поднялся гул разговоров. В павильоне обмена демонических сердец Сунь-Йон с разинутым ртом уставился на демонические сердца высокого качества. Он поднял одно из них и поднес поближе к глазам. «Это... это же... демоническое сердце высокого качества!» Такие сердца считались редчайшим сокровищем, которые обычно продавали на аукционах. За всю его карьеру он видел не больше сотни таких. «Начальная цена на демоническое сердце высокого качества — 500 тысяч духовных камней. Их можно обменять на 50 сердец среднего качества или 500 низкого. 10 тысяч таких стоят... Стоят 5 миллиардов!» В глазах распределителя Джоу снова потемнело. А вот семеро стариков выглядели белее мела, они и представить себе не могли, что заключенные с этим загадочным человеком пари приведёт к настолько ошеломительной развязке. Имея на руках всего несколько дюжин миллионов духовных камней, они соревновались в богатстве с человеком, у которого было 5 миллиардов духовных камней. Манхао прочистил горло и взмахнул рукой. Все демонические сердца вернулись обратно в бездонную сумку, включая и 100 тысяч, принадлежащие семерым старикам. Семеро воротил запрокинули головы и взревели. С налитыми кровью глазами они вспыхнули, все силой силы своей культивации и бросились в атаку на Манхао. Но тот лишь повернул к ним голову и холодно бросил. «Катитесь отсюда!» Эти два слова прогремели в головах стариков, подобно небесному грому. Всех их скрутил чудовищный приступ кровавого кашля. Они не успели даже близко подобраться к Манхао, как их сила отшвырнула назад. Справившись с кашлем, они ошалело подняли глаза на Мэнхао. «Отсечение! Отсечение души!» В ужасе заключили они. У всех семерых кровь отлила от лица, а их самих начало колотить в приступе безумного страха. В этот раз распорядитель Джоу действительно рухнул на пол без чувств. Сунь Юнолен спешно вышел вперед, сложил ладони и поклонился до пояса. «Позвольте младшему выразить свое безмерное почтение!»